«Говорите сейчас». «Нет», — твердо возразил Крыжицкий. «Уж если вы остановили меня за якобы голословный рассказ, то я желаю с вами говорить только с доказательствами в руках». «Впрочем, тем лучше», — сердито произнес Саша Николаевич. «Лучше я подожду неделю, но, по крайней мере, буду иметь достоверные сведения. Да, вы будете иметь их. Ну а пока до свидания, мне надо ехать, на дворе уже темно». Саше Николаевичу совершенно не хотелось оставлять Крыжицкого у себя, но вместе с тем ему было как-то неловко отправить из своего дома человека в темноту ночи. Как нарочно за окном стояла непроглядная темень, густые тучи заволокли небо и не было видно низги. «Вы не тревожьтесь», успокоил его Агапит Абрамыч, как бы понимая его сомнения. «Кучер не отлично знает дорогу, и у экипажа фонари я доеду легко, тем более что до города отсюда недалеко». Саша Николаевич больше его не удерживал, он отпускал его с тем, чтобы через неделю увидеть его и заставить подтвердить обвинение или ответить за необдуманную ложь. чего же через неделю?» – не раньше, – спросил он все же. «Надо же мне время, чтобы разобраться в документах и отыскать свидетеля», – сказал Крыжицкий и откланялся. Он сел в карету, и в темноте было видно, как блеснули его фонари на повороте и как этот отблеск растаял, удаляясь по дороге. Отъехав некоторое расстояние от мызы, карета вдруг остановилась, а Гапит Абрамович высунулся из окошка, чтобы узнать, от чего произошла остановка, и в свете фонаря увидел фигуру Али, отчаянно махавшего руками и задержавшего этим экипаж. Али подбежал к окну, страшно взволнованный. Семион заговорил он, задыхаясь. «Не называй меня так», — возразил Гапит Абрамович, — «я раз и навсегда запретил тебе». «А, тут все равно, как называть», — воскликнул Турок. «Ты знаешь, мои амулеты пропали. Их взял у меня этот пьяный негодяй, который живет на мызе. Больше некому. Жаловаться я не могу, потому что по амулетам узнают, что я такое». «Да, это будет неосторожно», — согласился Агапит Абрамыч. «Но если ты знаешь, кто их у тебя взял, то ты можешь взять их у него обратно». «Да, я это сделаю. Хотя бы для этого мне пришлось убить его». Тише остановил Турка Крыжицкий. «Ты помни, что нужен на мызе для другого, более важного». «Как только заметишь что-нибудь, отпросись в город и приди ко мне. Ты найдешь меня там же, откуда я отправил тебя сюда, а твои амулеты я заставлю вернуть. Можешь на меня положиться. Иди и будь спокоен». И Крыжицкий приказал кучеру ехать дальше. Едва карета успела оставить позади исчезнувшего в темноте Али, как капли крупного дождя застучали поверху, засвистел ветер и начался такой ливень, что лошади с трудом могли бороться с ним». Напрасно кучер погонял их, они не были в состоянии идти против ветра и остановились. Кучер наклонился к переднему окну, чтобы предложить повернуть и доехать до Герберга, бывшего тут же на дороге, и там переждать, пока минует непогода. Воле-неволе Агапиту Абрамовичу пришлось согласиться на предложение кучера. В Герберге он застал довольно курьезную сцену объяснения ареста с хозяином, которому показывал брелоки и желал, чтобы хозяин купил их, выдав плату натурой, то есть джином. Хозяин, хотя и понимал, в чем дело, но притворялся, что не понимает мимических по преимуществу объяснений ареста, потому что не был уверен в ценности брелоков. Он качал головой и со свойственной голландцем медлительностью мычал что-то совсем неопределенное. Крыжицкий подошел, взглянул на брелоки, сейчас же узнав в них амулеты Али, и сказал, «Это не золото, сплав, но это довольно интересные вещицы, и я, если хотите, куплю их у вас за редкость. Ничего лучшего ареста не желал». Торг состоялся немедленно, и когда дождик перестал и Крыжицкий собрался уезжать, арест прикончил уже вторую бутылку джина. Дорвавшись после долгого воздержания до спиртного напитка, он пил деловито, мрачно, один в углу, всецело отдавшись своему наслаждению.